Глава 9 Леди Одра Линвуд, Запись в дневнике Сомерсет Парк, 18 марта 1845 года. Тружочек. Я никогда не встречала никого столь же озорного и веселого, как Уильям Саттерли. Он с нами совсем недавно, а мы с отцом уже смеялись с ним больше, чем за всю свою жизнь. Однако он, хоть и не слуга, не совсем мне ровня. Его комната находится между нашим крылом и комнатами челети, но он все время шныряет по дому, затевая всяческие восхитительные шалости. Ему уже известны лучшие укрытия в доме. Возможно, я даже поделюсь с ним тайной Линдвудов, но не сейчас. Гувернантка твердит, что его постоянное ерзание на уроках отвлекает, и отпускает Уильяма занятия, даже если он сделал географию только наполовину. А во время моего урока фортепиано в окне сначала появились его черные кудри, а следом за ними показалась и голова. Он подмигнул мне, а потом исчез, стоило учителю повернуться в ту сторону. Пришлось прикусить щеку, чтобы не засмеяться и не выдать его. И все же я ужасно завидую его свободе. «Если бы миссис Донован поймала меня за беготней по лестнице для слуг с полными карманами свежего имбирного печенья, меня бы в наказание заставили часами декламировать стихи наизусть, а после дополнительно упражняться в музыке». «А Уильяма не наказывают?» «О, нет». Миссис Донован лишь протянула руку, чтобы он отдал ей печенье, а затем взъерошила ему волосы и вернула одно. Она обращается с ним, как с ребенком. хотя ему уже шестнадцать, на два с половиной года больше, чем мне. Я подсматривала за ними и закатки с папоротником в холле. Я была уверена, что они меня не заметили, но когда миссис Донован ушла, Уильям положил печенье на пол рядом с папоротником, как будто мне нужны его подачки. Я — леди Одра, а он — сирота. И все же я взяла угощение, и сейчас его ем. Как выяснилось, украденное печенье гораздо вкуснее торта, поданного на серебряном сервизе.